Глава третья. Мысли заметались, словно оса растревоженного улья, жаля острыми предположениями и отравляя ожиданием последствий. Получается, Крис все это время пытался понять, что стерто, потому и поднимал записи камер. Как давно он знает и почему делает вид, что ничего не происходит? Вдруг гипноз развеялся, и он все вспомнил. В таком случае он бы точно не стал молчать, если бы тоже не решил, что так будет лучше. Зачем же тогда хранить фотографию? Столько вопросов, ответы на которые мог дать только Крис. Но спрашивать, само собой, глупо. Остаётся только ждать его дальнейших действий. Может, потому он и назначил встречу? Как-то сразу расхотелось его дожидаться. Загрузка файлов завершилась. Пришлось заставить себя собраться и сосредоточиться на своей маленькой шпионской миссии. Я извлекла флешку и вернула вещи на место. Оставалось только закрыть шкаф на замок и покинуть кабинет. Лишь оказавшись в коридоре, я вздохнула с облегчением. Сердце голко билось в груди. Я и не заметила, как переволновалась. Пройдя к скамье, я буквально рухнула на нее, ощущая невероятную усталость. в мыслях проигрывала сотни вариантов развития событий, но, скорее всего, Крис, как всегда, меня удивит. Обдумывая открывшуюся новость, я настолько ушла в себя, что вздрогнула, когда прозвенел звонок. Только тогда медленно выдохнула и постаралась сосредоточиться на сводках. В конце концов, ничего не ясно, бессмысленно себя изводить. «Привет, Натали!» На скамейку рядом со мной присел Кол. За последний месяц его волосы снова отросли и смоляными прядями спадали на лоб. В зелёных глазах мелькали задорные искорки. Он приобнял меня за плечи и деликатно поцеловал в щёку. Внутренняя сущность приподнялась, и огромным усилием воли удалось её сдержать. Коул был мне симпатичен, потому не входил в разряд безопасных друзей. Его приходилось беречь от воздействия похотливой второй сущности. «Привет». Тепло ему улыбнулось. После того знаменательного приёма мы часто общались с ним и его сестрой Джейн. На прошлой неделе вместе ходили в кино, а на позапрошлой он водил меня в театр. Я бы предположила, что он за мной ухаживает, но Коул не проявлял мужского интереса. Не скажу, что меня это расстраивало. Наоборот. Мне нравилось с ним общаться, у нас было много общего, а практика показала, что отношения только всё портят. — Поздравляю с получением допуска. — Все уже знают? — рассмеялась я. — Конечно, мы следим за твоими успехами. — Скорее появился новый повод для сплетен, — фыркнула я. — Это тоже. — Надеюсь, кто-нибудь заснял ваш бой. Говорят, ты достала Эшфорда. — Обычно снимают мои поражения, — прочистила горло, поняв, что голос снова наполняется силой. «Какие планы на завтрашний вечер?» «Работа, как обычно, но могу немного ускориться. Есть предложение?» «Мама пригласила тебя на обед. Барбекю, что скажешь?» «Семейный ужин?» Удивилась я. «Такого со мной ещё не бывало. Обычно парни всё пытаются затащить меня в постель, а тут что-то новенькое». «Всегда что-то случается впервые», изрекла повеселевшая Лилит. «Можно и так сказать». Пожал плечами Коул, явно не считая своё приглашение чем-то из ряда вон. «Почему бы и нет?» — согласилась я. «Раз Коул спокоен, то и мне не о чем переживать. Тем более его семья входит в совет. Лучше поддерживать хорошие отношения». «Отлично, я позвоню». Он сверился с часами на телефоне и поднялся со скамьи. «Тогда завтра увидимся». Одарив меня чарующей улыбкой, Коул направился дальше по коридору. Тогда я и увидела приближающегося Криса. «Уже здесь?» — отметил он, когда я подошла к нему. Чтобы не подавать лишний раз голос, я лишь кивнула. А то Лилит на пару с Сукубом проявляют повышенный интерес к Крису. Он открыл дверь пропуском и первым вошёл в помещение. Как и положено, я мельком огляделась, будто попала сюда впервые. Потом прошла следом за ним и положила на стол свою зачётку. «Как тебе работа, стража?» Поинтересовался Крис будничным тоном, присаживаясь в кресло. Он сразу достал из нижнего ящика стола печать и, отыскав нужную страницу в зачётке, поставил её оттиск. Половина дела сделана. «Хлопотно». Ответила коротко и приуменьшила в десятки раз. Работа забирала прорву времени и сил, и я уже молилась на те дни, когда завершу с мониторингом. Как проходят поиски девушек? Крис открыл крышку ноутбука, но внимательно смотрел на меня. Тускло улыбнувшись, отрицательно качнула головой. Знает же, что дело засекречено. «Не расскажешь». Он откинулся на спинку кресла, продолжая изучать меня пристальным взглядом. «Давай же, поставь допуск и отпусти меня!» Молила я про себя, но лицо моё оставалось невозмутимым. «Сделай вид, что хочешь вернуть ему память», — хихикнула Лилит. «Мол, погорячилась, с кем не бывает». «Через три месяца? Ты серьёзно?» «Ты же девушка. Скажешь, что долго думала, сомневалась, гадала на кофейной гуще?» Ей бы только издеваться, а ситуация серьёзная. Даже не могу представить, как бы поступила на месте Криса. Наверное, серьёзно бы разозлилась. «Может, он собирается тебя хорошенько отшлёпать?» Продолжала веселиться Лилит. Жар ударил в лицо, и мне оставалось надеяться, что я не покраснела. Что произойдёт, если к нему вернётся память? Сложно сказать. Мне казалось, что я пришла в себя, смирилась и не хотела возврата к прошлому. В моей жизни и так слишком много опасных переменных. Одно я могла сказать точно. Крис обеспечит мне много неприятных моментов, и, стоит признать, будет прав, ведь я приняла решение за двоих. «Ты какая-то молчаливая». Заметил он, наконец, сосредоточив взгляд на экране ноутбука. «Горло болит», — покашляло в подтверждение. В спортзале было всё в порядке. Где-то успела сорвать голос за одну пару. На его губах растянулась наглая полуулыбка. «Заметил ты и сблизилась с Вайетом?» Я даже приоткрыла рот от возмущения. На что он намекает? «Простуда». буркнула, недовольно поджав губы. По поводу Коула решила промолчать. Это не его дело. «Нужно лучше себя беречь», — хмыкнул Крис, лениво водя пальцем по тачпаду. Нахмурилась, заметив в его словах намёк, но вновь решила промолчать. «Всё, ты допущена к симулятору», — наконец сообщил он. «Спасибо». Забрала зачетку и не без облегчения отвернулась от Криса. «Бежать, бежать, бежать!» «До свидания, мистер Эшфорд!» «До встречи, Натали!» Произнес со странным предвкушением. Его слова пробежали колкой дрожью по позвоночнику. Запнувшись на мгновение в проходе, я покинула кабинет. «Что-то мне не по себе!» «Расслабься!» «Уже ничего не изменить, только наслаждаться последствиями», — рассмеялась она. «И не тебе ли надо на практику?» «Чёрт!» Чтобы успеть в госпиталь, пришлось устроить спринт по коридорам академии, а потом мерцать. Я прибыла буквально за минуту до начала, правда, сегодня проходило водное занятие. Преподаватель обсудил с нами наши курсовые, провел экскурсию по госпиталю и обязательный инструктаж по действиям в чрезвычайной ситуации. Позже нас обещали распределить по курирующим врачам. После подписания обязательной документации нас отпустили. Радоваться раннему освобождению не пришлось. Корч решил сразу воспользоваться полученным допуском и назначил тренировку. «Очередь в симуляторе формируется за несколько дней. Похоже, в отличие от меня, он не сомневался в успешном прохождении боя с преподавателем». «Как всё прошло?» Поинтересовался Корч, пропуская меня вперёд в помещение симулятора. Напротив двери находилась стационарная панель управления с довольно большим экраном, который, судя по всему, проводил трансляцию тренировки. У входа расположилось несколько шкафчиков для вещей студентов и скамья. Больше никакой мебели не наблюдалось. Массивная железная дверь вела в основной зал симулятора, где и проводилась тренировка. Эшфорд разбил мне висок, я ему губу, мы разошлись. Развела руками в сторону. «Смогла его достать? Молодец!» — похвалил Корч, бросив задумчивый взгляд на панель. «Похоже, стоило соврать, а то с него станется поставить уровень сложнее планируемого». «Ладно». «Вводи свои данные, настройками сам займусь». «А это законно?» — невинно поинтересовалась я. «Не поясничай, Лэнг». Он подтолкнул меня в спину в сторону панели управления. Стандартная клавиатура не вызывала вопросов, в отличие от различных рычажков и кнопок, которые я, само собой, не рискнула трогать. После ввода персональных данных Корч выгнал меня из аппаратной в зону симуляции. Ворча на него под нос, я внимательно оглядела огромное пустое помещение, отделанное белоснежными панелями без зазоров по полу, потолку и стенам. Из-за них зал казался бесконечным, и об истинных размерах оставалось только гадать. В общем, оформлении выделялись лишь три красные метки на полу, по центру зала. Стоило занять одну из них, как начинался отсчет времени. «Начало симуляции». объявил механический голос, и помещение буквально заискрилось энергией. Я откровенно приоткрыла рот от изумления, наблюдая, как происходит материализация зданий, дорог, машин и фонарей. Вокруг меня сформировался настоящий город, только абсолютно безлюдный. И как только образы были созданы, проявилась энергия первого врага. Потом второго и третьего, причем довольно сильных. Тоскливо вздохнув, Я открыла печать. Как и предполагала, Корч проигнорировал уровни для новичков. Через пару секунд на крыше дома показались первые противники. Стражи особо не усердствовали с лицами, оба оказались похожи, как две капли воды. Схватив пистолеты, я бросилась в бой. Какое-то шестое чувство подсказывало, что всё это не настоящее. Однако материализации воздействовали на реальный мир вполне мощно. Это я осознала, когда пропустила первый удар. Демон со всего маха ударил кулаком по моим ребрам. Коротко выругавшись, я атаковала в ответ, но теперь не позволяла внутренним ощущениям мешать бою. Корч знатно меня погонял. Пришлось справиться с дюжиной сильных демонов, прежде чем долгожданный механический голос объявил завершение симуляции. Пространство вокруг вновь заребило, город стал растворяться. Я же просто растянулась на полу, пытаясь отдышаться. Ныли ребра, садины на костяшках пальцев, которые я разбила об лицо одного из болванчиков. А еще я жутко, просто до невозможности устала. «Чего разлеглась?» — раздался усиленный динамиками голос Корча. «И «Еще хочешь?» Силы нашлись разом. Уже через пару секунд я вбегала в аппаратную. «Что я могу сказать, Виагра? Долго возишься?» для спецотряда зачистки, для разведки пойдёт. Но оставила бы ты свои пируэты для Голливуда. Да и пистолеты, они ж надёжнее». «Ничего он не понимает», — обиженно буркнула Лилит. «Пули могут закончиться, а лезвие меча всегда остро». «Философию тоже оставь для фильмов», — насмешливо фыркнул он. «На испытание тебе назначили моих ребят. Они церемониться не будут». Вы умеете подбодрить. Интересно, чем я на этот раз не угодила командованию, что меня будут экзаменовать стражи спецотряда зачистки? Стратегию мы еще обсудим, но ты и так понимаешь, что рассчитывать придется не на технику, а на скорость. Корч внес какие-то пометки в свой служебный планшет. Завтра отдыхай, Виагра. Хорошо бы О, спасибо. Искренне обрадовалась внезапному выходному. «Послезавтра в шесть». Закинув планшет в сумку, Корч направился на выход. «И покажи ребра врачу!» Бросил на прощание, прежде чем скрыться за дверью. «Ну вот». Я расстроенно поплелась к своим вещам. «Теперь придется отправляться в госпиталь. Проигнорировать не получится, Корч обязательно проверит. К травмам он относился даже слишком серьезно». Первым делом пришлось сгонять к себе в комнату, чтобы принять душ. После того нападения на окнах моего этажа установили решётки, и мне поменяли дверь на электронную, чтобы избежать проникновений. Но, конечно, я ждала переселения. Планировалось строительство здания женского общежития. Отец поговаривал о том, что после подтверждения статуса мне предоставить квартирку в жилом здании. Но пока что это были планы и мечты, а я всё ещё жила в своей комнатке. В госпитале меня встретили как родную, уточнили, по какой части тела на этот раз проехался суровый тренер и проводили на осмотр. К счастью, обошлось без переломов. Ссадины обработали эпилом, и я, наконец, отправилась в главное здание штаб-квартиры, чтобы перекусить в столовой и приступить к мониторингу. Предстоял насыщенный вечер. Чтобы освободить время для семейного ужина у ваятов, предстояло ускориться. Зато освобождение от тренировки означало, что почти весь день будет свободен, и я смогу выбраться к Кити на пару часов. «Девятый», — объявил дежурный, когда я в очередной раз выползла из портала. «Сегодня бились прошлые рекорды. Девять городов за вечер. Конечно, я специально сдвинула по списку населенные пункты поменьше, но это вовсе не умаляло моей усталости. Ничего». «Еще один город, и можно возвращаться домой». А потом лежать и жалеть себя любимую. Как оказалось, я умудрилась потянуть ногу в симуляторе, а растяжение дало о себе знать лишь под вечер. «Десять», — объявила я и открыла новый портал. Немного хромая на правую ногу, я покинула портальную комнату и двинулась по узкой безлюдной улочке. Пожалуй, сначала найду кафе и перекушу, иначе не осилю. «Зато завтра весь день свободный», — подбодрила меня Лилит. Позади вспыхнула энергия портала. Я на автомате начала оборачиваться и вдруг ощутила резкий укол в районе шеи. Сразу приложила руку к источнику боли и обнаружила небольшой дротик. Голова почти моментально закружилась. Я попыталась коснуться печати, но тело не слушалось, и ладонь бесполезно мазнула по бедру. Колени надломились, я начала оседать на асфальт. Но раньше, чем упала, кто-то подхватил меня на руки, прерывая падение. Сознание окончательно заволокло туманом, и я отключилась, даже не успев толком испугаться. Очнулась, как от толчка. Не было головокружения, слабости, лишь ныли полученные на тренировке ушибы. Начиная вспоминать, что произошло, я дёрнулась и тогда поняла, что руки и ноги привязаны. Меня распяли на чём-то мягком, скорее всего, кровати. Глаза закрывала чёрная повязка, не позволяя оглядеться и понять, где я нахожусь. От куртки и обуви меня благополучно избавили. На мне остались лишь платье, капроновые колготки и бельё. «Соберись!» — голос Лилит звучал настороженно. Попытка обратиться к энергии не увенчалась успехом. Доступ к резерву оказался заблокирован. И только тогда накатил настоящий ужас. Без энергии я ощущала себя абсолютно беззащитной. Послышался шорох и приглушенный вздох. Некто направился ко мне. Он двигался неторопливо, но тяжёлой поступью, позволяя услышать каждый шаг, пока расстояние между нами сокращалось. Сердце билось где-то в районе горла, оглушало своим грохотом. Я дышала через раз, с удивительной чувствительностью, ощущая приближение неизвестного. Кровать со скрипом прогнулась. Громко вздохнув, я дёрнулась, когда ладонь незнакомца легла на талию, чуть сжала кожу. От чего по телу побежала неприятная дрожь. Тебе достаточно страшно, Натали. Коснулся ухо вкрадчивый голос Криса.